Я подтолкну тебя. Джастин. Сан-Диего прекрасная ленивая суббота. На улице март 2012 года я один. В гостиной на ноге закреплен пульт от телевизора. Я уже не в силах открыть дверь, поднести чашку к губам, застегнуть рубашку. А вот с пультом управляться получается. Каждый осколочек независимости — величайшая драгоценность. Беру, что могу. Мои мальчики, Джейден и Ной, играют на заднем дворе, явно что-то там затевают. Лоурен, дочка, поет в своей комнате. Керстин убирает на кухне. В домашней тиши, надо сказать, довольно редкой, включаю телевизор и листаю каналы. О, Рик Стивс на PBS. Рик — европейский гуру путешествий. Всякий раз, как бываем в Европе, без его знаний, опыта и советов просто никак. В 2001 году я, Керстин, Патрик и Донна провели почти месяц в странствиях по Европе. Прилетели в Париж, а потом на поезде объехали Швейцарию, Австрию, Германию и Бельгию. К тому времени у меня были артезы на обеих ногах, но на короткие прогулки с женой и друзьями сил еще хватало. С тех пор прошло почти 11 лет, но воспоминания не угасают. Хотя тогда и у нас, и у Греев было туго с деньгами. Мы знали, что должны поехать, и сделали это. Пусть и пришлось брать лишние смены для подработки. И чем сегодня Рик порадует заперов и наркоманов телевещания? Северная Испания? Отлично. Там я еще не был. Смотрю, как Стивс исследует Памплону. Он рассказывает про фиесту Сан-Фермин, про знаменитые бега от быков и про то, как повлиял на местную культуру Эрнест Хемингуэй. еще в далеком 1926 году, когда издали «И восходит солнце». Все очень знакомо, пока он не упоминает Камина де Сантьяго, путь святого Иакова, дорогу паломников. Почти восемь сотен километров от живописной баскской деревни сен жан пье де пор в двух часах хода от французской границы до собора в Сантьяго-де-Компостелло, где, по слухам, похоронены кости апостола Иакова. Стив сведет меня по Пиренеям, по равнинам северной Испании, через два горных хребта на северо-западе, в Галисии, и я околдован. Я вижу, как по древнему пути идут сотни пилигримов, и тут мне приходит мысль, А я смогу так в коляске? Не один год мы с Патриком искали идеальный тур для парней. Думали податься в Германию на Октоберфест, проехаться по восточному побережью или просто потусить где-нибудь на тропическом островке. Но все это было не то. А теперь, когда Рик открыл мне Камино де Сантьяго, я поражен. Вот она. наша поездка я не был ни в чем так уверен с того дня как встретил ее с кирстин мы впервые встретились спустя пару недель после того как я окончил колледж на вопрос где я всегда отвечаю в винной лавке через дорогу на самом деле то вроде был дежурный магазинчик, но вывеска на здании гласила «алкоголь». И, честно говоря, так интереснее. Тогда я был в шортах, и Артезы на икрах сигналили «У парня плохо с ногами». «О, я же видел вас в церкви!» Наверное, она подумала, я к ней подкатываю. Но хоть беседа завязалась. Мы пару минут поговорили, я улыбнулся и сказал Ну, увидимся. На следующей неделе я снова увидел ее. В церкви. А через несколько дней, когда я доставлял рекламу, которую оформил для лавки Така, она пробежала мимо. Третий раз за две недели? Подумал я. А не пригласить ли ее на свидание? Так я и сделал. И она сказала «Да». На первом свидании мы пошли в Касса-де-Пико, в старом городе Сан-Диего. И вечер я начал со слов «У меня прогрессирующее нервно-мышечное заболевание, и не знаю, сколько мне осталось, но подумал, лучше тебе сразу знать». Вот. Вот так. Посмотрим, что она ответит. Она на мгновение замолчала. Ох. Я затаил дыхание и напрягся. Явно же выйдет неловко. Но она просто тепло улыбнулась и сказала «Окей». Вот тогда я и понял. Это была она. «Милая, не подойдешь?» «Да, конечно». Керстин выходит с кухни. «Что?» «Хочу тебе кое-что показать», — киваю я на телевизор. Она садится рядом на софу. «А что это? Рик Стивс?» «Просто посмотри минутку». Керстин знает. Я всегда ищу новые места для наших путешествий. Так мы за долгие годы научились справляться с болезнью. Живем на полную, хватаясь за любую соломинку, пока я все еще в силах. «И как тебе?» — спрашиваю я под конец эпизода. «В смысле? Я смогу так в коляске?» Она смотрит на меня и без малейшей паузы отвечает. «А почему нет? Хочешь? Сделай!» Боже, как я ее люблю. Сколь бы безумны ни были мои идеи, сколь бы нереальными они ни казались, она никогда не позволит мне уклониться от их воплощения. Осталось узнать только одно, что скажет Патрик? Две недели спустя Патрик, Донна и их дети, Камбия, Джошуа и Оливия приезжают к нам на ежегодную встречу. «Приехали!» — кричит моя малышня. Грей заезжает в минивене на аллею, все обнимаются, багаж уносят в спальни. детишки убегают на задний двор выплеснуть накопленные силы, а Донна и Керстин уходят в столовую поболтать о житейском. «Пойдем в гостиную», — говорю я Патрику. Кое-что покажу. Он улыбается, идет за мной в комнату, садится на стул рядом, берет пульт и кладет его мне на колени. Я жму кнопку питания и ищу запись шоу Рика Стивса. Интересно, как это примет Патрик? У нас обоих за эти годы были весьма нелепые идеи. Но проехать почти 800 километров в инвалидной коляске Через чужую страну? Это вверх по шкале психонутости. Шоу начинается. Мы смотрим молча. Поглядываю на Патрика, пытаясь понять, что творится у него в голове. Ему явно интересно, вот только он и понятия не имеет, о чем я намерен спросить. Конец. Гашу телевизор. Время действовать. «Хочешь со мной по Испании? 800 километров?» Патрик просто смотрит на меня. За долгие годы я почти всегда читал его как открытую книгу. Но сейчас не могу. «Да или нет?» «Я хоть знаю, о чем его прошу!» У нас была масса затей в прошлом, но такой? Никогда. Не знаю, исполнима ли моя просьба, но знаю другое. Я не в силах представить, как иду на такое с кем-то еще. Его ответ — три кратких слова, меняют всю нашу жизнь. Я подтолкну тебя.